Глава тридцать «Не знаю, что ты натворила», – ворчливо сказал невысокий широкоплечий воин с мечом на поясе. «Но давно господин Фоули так не гневался ни на кого. Кроме врагов из магистрата, разумеется. А ты всего лишь девчонка, к тому же невольница. Чем то сумела насолить хозяевам?» Я не ответила. Охранник привел меня в подвальную комнату, где на первый взгляд не было ничего, кроме длинной тяжелой цепи, вмурованной в стену. Цепь оканчивалась кольцом, но для шеи оно было маловато, а для запястья великовато. В конце концов, провожатый застегнул крепление на моей щиколотке и махнул рукой. Было понятно, что я и без этого никуда не денусь. «Не скажешь», — снова обратился он ко мне. «Это чужая тайна», — я пожала плечами и принялась осматриваться. В узкие горизонтальные окошки под самым потолком проникал тусклый свет осеннего дня. Ветер приклеил к зеленоватым стеклам несколько опавших листьев. Я заметила в углу подоконника толстую свечку, покрытую пылью и паутиной, и решила, что зажгу ее ночью, если мне станет страшно. «Как знаешь», — буркнул охранник, — «надеюсь, хозяин остынет к утру и все-таки сохранит тебе жизнь». Дверь глухо захлопнулась, и я осталась совсем одна в таинственной неподвижной тишине. Несколько мгновений я не решалась даже сдвинуться с места, чтобы не греметь цепью. Страха не было, не было больше и слез. Мне пока ничего не угрожало. Меня не собирались бить или мучить, от пережитого волнения не было и чувства голода. Я думала только о том, как бы в запале своего несогласия с решением жены Мартейн не навредил ей. Стихийная натура мешала советнику Фоули размышлять последовательно. У нас ведь есть время, чтобы подумать, как вернуть Адриану. Целых три месяца. Неужели Тейн полагает, что лекари способны привести его жену в чувство сегодня же? Безмолвие подвальной комнаты подействовало на меня успокаивающе. Сначала тревожные мысли разрывали голову на части, но спустя полчаса все внутри словно улеглось, дыхание выровнялось. Конечно, где-то в глубине сердца еще вспыхивала жгучая обида на Мартеина и учиненную им несправедливость, но я старалась отвлечь себя более насущными мыслями. Например, для чего раньше использовали это место? Каменный пол был усыпан светлым морским песком. На одной из стен я разглядела длинные полосы, процарапанные чем-то острым. Когтями или клыками? Картинка окончательно сложилась в голове, когда я обнаружила в углу кучку куриных костей. Все ясно. Здесь не держали рабов, но когда-то в этой комнате жил хищный зверь. Что интересно с ним стало? Ни перышка, ни шерстинок отыскать мне не удалось. Может быть, это был оборотень? Опасный оборотень, которого нельзя было выпускать бегать по острову. Я невольно вспомнила зеленоглазого Хиса и улыбнулась. Он бы нашел способ навестить меня в этой тюрьме. Змей отлично справлялся с замками и умел становиться невидимым. Будь он жив, вместе с Хисом мы постарались бы придумать что-нибудь для спасения хозяйки. Может, сумели бы упросить ее вернуться. С некромантом беседовать бесполезно, это я хорошо понимала. Адриана знала, кому можно доверить собственную смерть. Тому, кто посвятил всю жизнь магии и смерти. Хотя Роберт Ниал стал нашим союзником против архимагистра Горма. Против выбора госпожи Адрианы он не пойдет. Это было ясно сразу. И все же, положа руку на сердце, я не понимала хозяйку, как не старалась. У свободных людей столько возможностей. Почему они иногда ведут себя хуже, чем невольники? Я сидела у дальней стены, поджав под себя ноги, и бесконечно думала, думала. Когда в окошках стало темнеть, я поюжилась от холода и вспомнила о магическом даре. Мне не трудно было согреться. Нужно было сделать несколько простых движений, чтобы призвать в ладони язычки пламени. Сразу согрелись и руки, и бегущая по жилам кровь. Да, Мартейн был очень зол на меня, но магию забирать не стал. Почему? Я ведь знала, что в верхнем ящике стола у него хранятся украшения из Миролита. Дар разбудил меня. Если до этого я дремала в неторопливых размышлениях, то теперь мне ужасно захотелось пить и есть. На улице сгустились сумерки, а следом довольно быстро наступила темнота. Вспомнив о свечке, я вскочила и разожгла ее. Почти сразу же после этого послышались шаги, и старая дверь со скрипом распахнулась. Эли, ты здесь?» Громким шепотом позвала меня Вера. Я обрадовалась ей как родной. Да, пусть Вера частенько болтала глупости и ругала меня за излишнюю хвантазию, но она все-таки была моей подругой. «Да, да, заходи скорее», — отозвалась я. Вера приблизилась к моему источнику света и плюхнула на пол корзинку, из которой восхитительно пахло свежими пирожками и фруктами. «Проголодалась, небось», – заботливо спросила Вера, раскладывая прямо на полу льняную салфетку. «Очень», – кивнула я, жадно втягивая носом аромат сдобы. «Сначала суп, а потом сладкое», – строго сказала подруга, выставляя передо мной глиняный горшочек с крышкой и вручая мне большую ложку. «Вот, а я пока место новости расскажу». «Как там господин Мартейн?» – не выдержала я. «Ох, плохо», – выдохнула Вера и замолчала, насупившись. «Вот это да». Обычно трещит без безумолку, пока на нее не прикрикнет управляющий Вилли или старшая кухарка. «Не мучай меня, расскажи!» «Ты ешь, ешь, а я пока прикину, с чего начать!» Она задумчиво пожевала губами. В общем, приплыло к нам на асфу четыре штуки лекарей и один какой-то обшивый мистик. С порога кричал, что может разгадать любой магический замок. Три часа колупался, но сделать ничего не смог. А потом, говорят, услыхал вой призрака и побежал прочь из поместья, только пятки засверкали. «Вой?» – удивилась я. «Госпожа Адриана разговаривала со мной по-человечески». Лекарей сказали, что он все это выдумал. А может, переусердствовал с заклинаниями, вот ему и померещилось. Словом, никто в тот флигель войти так и не смог. Пришлось господину Мартейну всех их ужином угощать и вином, и упрашивать остаться до утра. Замоталась я без тебя оттуда-сюда бегать, с кухни на кухню. «Значит, призрака никто так и не видел?» — уточнила я. «Жуй и не торопи меня», — сердито сказала Вера. «Я еще до главного не добралась». Я откусила пирожок, но волнение было сильнее голода. «Неужели потом пришел некромант?» Подруга уставилась на меня выпученными глазами. «А ты откуда знаешь? Я думала, ты с обеда тут сидишь». «Он должен был прийти, мне госпожа сказала». «Да, чуть стало смеркаться, пришел смотритель кладбища». Я слышала, как Мартейн распоряжался не впускать его. Вот только он все равно вошел. Околдовал всех стражников и ворота сам открыл. Явился, значит, в гостиную и прямо так заявил с порога. «Ты знаешь, зачем я пришел». Мое сердце замерло. Я не знала, за кого переживала больше, за любимую хозяйку или ее несчастного мужа. Если бы у меня было волшебство, способное всем им помочь, я бы ни секунды не раздумывала. «По правде говоря, у меня душа в пятки ушла», продолжала свой рассказ Вера. Думала, они схватятся не на жизнь, а на смерть. Я мало что поняла из их ученого разговора, но потом они вдвоем пошли к хозяйке в лабораторию. И как только некромант коснулся двери, она сама собой открылась. Вот так-то. А дальше-то что было? Позабыв о пирожке, спросила я. Ничего больше не знаю, недовольно ответила она, стряхивая с фартука невидимые крошки. Вилли отправил меня на кухню помогать, а потом распорядился отнести тебе еды. Господин Фоули говорит, не запрещал тебя кормить. Значит, можно. «Я очень рада, что ты пришла!» Я потянулась и приобняла Веру за плечи. «Спасибо тебе!» Но ну, не помирать же тебе с голоду в самом-то деле!» проворчала она. «Хотя никто понять не может, за что тебя сюда посадили! Что ты сделала такого страшного?» Я вздохнула. Вера и без того выглядела растерянной. Мне не хотелось огорчать ее еще сильнее. Хозяйка попросила меня отнести письмо, и я исполнила только и всего. Господин Мартейн узнал об этом и растердился. «Это все, что я могу сказать, извини!» Ха, письмо!» – протянула подруга. «Вот видишь, все, как я и говорила. Все беды от писем и книжек. Лучше и вовсе не уметь читать». Мы еще немного посидели вместе, гадая, какая участь ждет меня и что происходит сейчас во флигеле Адрианы. Вера напоила меня ягодным чаем и оставила на ночь корзинку. «Как же ты будешь спать без кровати, без одеяла?» – сокрушалась она, собираясь уходить. Охраннику двери уже гремел ключами, чтобы Вера поторопилась. «Как-нибудь потерплю одну ночь!» — крикнула я ей вслед. Что-то подсказывало мне, что на завтра Мартин Фолли решит, что со мной делать. Он был не из тех людей, которые принимают решения неделями или месяцами. Я так и не сомкнула глаз до самого утра. Свеча прогорела и стала похожа на теплую чашечку, на дне которой поблескивал талый воск. С первыми признаками рассвета я задула огонек и свернулась в клубочек на островке мягкого песка, наметенного в углу. Я ждала, когда он придет. Я откуда-то знала, что Мартейн обязательно придет ко мне. Сам. И он пришел. Притворившись, что сплю, я не откликнулась на его голос. Дождалась, когда он подойдет ко мне, присядет рядом на корточки и коснется плеча рукой. Чуть помедлив, я шевельнулась и приоткрыла глаза. Осторожно села, подобрав под себя ноги. Света в подвале хватало только на то, чтобы различить болезненную бледность лица Мартейна, его растрепанные волосы и напряженно сдвинутые брови. Дотронувшись до меня, чтобы разбудить, Он не стал убирать руку. Теперь она касалась моего колена, прикрытого подолом платья. «Ты, наверное, замерзла здесь?» «Еле слышно», — сказал он. Я чувствовала, как трудно ему подбирать слова. Робко накрыв его прохладные пальцы своими, теплыми, я покачала головой. «У меня ведь есть дар, господин». «Не хочу, чтобы ты меня так называла». Он перехватил мою руку и стиснул в своей. «Но как же мне называть вас?» — изумилась я. «Просто по имени». торопливо сказал он. «Когда я учился в Академии, все маги обращались друг к другу по именам, независимо от того, какое у них было происхождение, знатно или не очень. Не всем это нравилось. Некоторые зазнайки требовали, чтобы их называли лордами или леди, как учителей магистров». «Но ведь вы и есть мой учитель», — возразила я. «Во всяком случае, вы не просто какой-то маг, не просто владелец острова и советник магистрата. Вы еще и муж моей законной хозяйки». Я не могу обращаться к вам по имени, как к какому-нибудь конюху или трубочисту. Ты можешь. Просто попробуй», – потребовал он тем же тоном, каким говорил на занятиях магии. «Совсем рассудок потерял», – мелькнуло у меня в голове, когда советник Фоули сел на колени в песок рядом со мной. «Ладно, ладно, я сделаю, как вы хотите». Говорят, лучше не спорить с теми, кто не в своем уме. Я бы подумала, что Мартейн пьян, но не уловила от него запаха вина или горькой настойки. «Ну, что же ты медлишь?» – нетерпеливо сказал он. Наши пальцы сплелись, и я ощущала его дар так близко, как никогда прежде. «Хорошо», – я на миг растерялась. «Мартейн, вы пришли сюда объявить о моем наказании? Так скажите, что меня ждет. Меня продадут другим хозяевам?» «Никогда». «Тогда что же?» – я селилась рассмотреть выражение его глаз в полумраке подвала. Эли, прости меня», – выдохнул он. Ты единственная живая душа на этом острове, которая понимает, что происходит. Я созвал целый консилиум лекарей, нашел мистика-взломщика, потом полночи пытался переспорить некроманта. А ты с самого начала знала, что ничего уже нельзя сделать, что уже поздно, что я никогда не верну мою Адриану. Я задохнулась от подступивших слез и обняла его. Нет, все не так, я просто сделала то, что она попросила. Откуда мне было знать, что она задумала покинуть этот мир? Я не читала этого письма и понятия не имела, что там внутри инструкции к смертельному эксперименту. «Элли, Эли, я не должен был запирать тебя здесь, как какое-то... животное. Лучше бы я заперся здесь сам, честное слово. А хочешь, мы так и сделаем. Ты закроешь дверь и оставишь меня здесь на день или два, или три, насколько пожелаешь. Я ведь пообещал, что дам тебе свободу, а сам постоянно напоминаю тебе о том, что ты невольница». «Интересно, лекари еще не разъехались по домам?» – подумала я, поглаживая советника по спине. «Я не сержусь на вас, Мартейн», – прошептала я. «Вы только расскажите, что вы ответили некроманту. От того, что вы будете сидеть на цепи, лучше никому не станет». «На цепи?» – он отстранился и, кажется, только сейчас вспомнил про эту злосчастную цепь. Попытавшись разогнуть стальной замок пальцами или выдернуть толстые болты, на которых держалось кольцо, советник Фоули зарычал от злости и кинулся за ключом к охране. Я понятия не имела, что теперь делать. Адриана Гилмур превратилась в тень, которая еще какое-то время будет привязана к собственному телу и не сможет прийти мне на помощь. А Мартейн явно сходит с ума. И нет ни секретаря Рида, ни хитрого змея, чтобы хоть с кем-то посоветоваться. Разве что Роберт Неал. Да кто же меня теперь пустит на кладбище после того, что я натворила? Мартейн поспешно разомкнул кольцо на моей щиколотке и с ненавистью отбросил его прочь. Вслед за цепью в стену со звоном полетела и связка ключей. Я с трудом уговорила советника сесть рядом и отдышаться. Его условно трясло в лихорадке. Не знаю как, но он все же поддался моей просьбе. Должно быть, дар помог мне. Стоило нашим рукам вновь соприкоснуться, как сделалось легче. Я не стала напоминать Тейну о том, что задала вопрос. Он вспомнил о нем сам. «Я согласился, Эли, тихо произнес он. «Все, как она и говорила. Мне пришлось. Некромант забрал ее с собой». Сказал, что нельзя вмешиваться в этот «переход в сумрак», иначе ее тело попросту умрет и эксперимент провалится. «Вы не спрашивали, можно ли как-нибудь повернуть все в обратную сторону?» Мы сидели, облокотившись на стену, и голова Тейна лежала на моем плече. «Я спрашивал», — хрипло сказал он. «Всю ночь только и делал, что пытал некроманта дурацкими вопросами. Думаю, она могла бы вернуться, если бы захотела. Еще не поздно». Ее тело живо, хотя сердце почти замерло. Но она не вернется. Я знаю, какая Ария упрямая, поверь. «Расскажите мне», — попросила я, ласково перебирая его пальцы. От моих прикосновений на его коже вспыхивали, и тут же гасли крошечные магические искры. При свете дня я ни разу не замечала этого эффекта. Я вытащил ее из Велирии в самый последний момент. Еще несколько часов ее сожгли бы на костре служители Ордена Инквизиции. Можно было уехать раньше, но она никак не соглашалась. Хотела остаться со своими друзьями из гильдии призывателей и всю жизнь бегать от искателей по лесам и горам. Когда мы оторвались от погони, нам удалось заночевать в одном крошечном городке на границе. Там мы нашли священника и стали мужем и женой. Мартин прикрыл глаза и помолчал, погрузившись в воспоминания. «Я думал, что у нас будет счастливая жизнь в краю тысячи островов. У меня было все, о чем мечтают девушки. Огромный остров. Родовое имение с садом и цветником. Быстрые парусники, много золота, прислуга. Но Адриану все это не интересовало, как, впрочем, и замужество. Она просто терпела меня рядом с собой и изредка позволяла мне быть ей мужем. Она по-своему любила вас, тихо сказала я, боясь пошевелиться. Как друга или брата с горечью перебил меня Тейн. Ее сердце всегда принадлежало сумраку и тем существам, которые в нем обитают. Я не слепой. Я видел, как моя жена и Ниал смотрели друг на друга. Как магия одной стихии, которым не нужно слов, чтобы общаться. «Он все-таки заметил», — подумала я. «Вам надо немного поспать, чтобы восстановить силы. Хотя бы пару часов». Вопреки моим ожиданиям, Мартын не взорвался словами возмущения и не послал меня к демонам. Обреченно кивнул. И еще крепче сжал мою ладонь в своей. Я решилась и добавила. Моя мама всегда говорила, что с бедой нужно переспать ночь. Потом должно стать чуточку легче. «Уже утро», — грустно усмехнулся он. «Будет и другое утро. Потом еще и еще». «Где сейчас твоя мама, Эли? неожиданно спросил меня Мартейн, поднимаясь с пола и увлекая меня за собой. «Я не знаю, господин. Надеюсь, что она попала к хорошим хозяевам. Нас разлучили семь лет назад, и больше я ее не видела». «Мне очень жаль». сказал он, глядя мне в глаза. Нет ничего хуже неизвестности. У рабов все просто. Если мы не знаем о судьбе наших близких, то придумываем ее и заполняем пустоту в сердце. Нужно лишь немного верить в эти фантазии. Я хочу, чтобы ты знала. Мартейн положил руки мне на плечи. Думал поддержать меня, но я чувствовала, что на самом деле это ему нужна опора. Ты добрая душа, но я найду способ искупить свою вину перед тобой. Я правда не держу обиды, искренне призналась я. Во мне действительно не осталось ни капли злости на него после этого разговора. Все ушло, растворилось бесследно. Внутри стало тепло от его голоса, от прикосновений. «Пойдем», — сказал он и направился к выходу.